Глава вторая. Уже пригревала, но Матвей по-прежнему шел в пиджаке. До Коржиков оставалось лесное урочище с деревней, прозванной Дегтярями. В местах этих истори гнали деготь, с угольных куч в лесу далеко разносило дым и сажу. Вся деревня чернела закопченными кровлями неприютных изб. Пройдя околицу, Матвей взглянул на дегтери, узнавая отвоеванную у леса под огороды и дворы протяженную полосу земли с одной улицей с конца в конец. Новый дом лучился на ближнем краю порядка, обшитый свежим тесом, очень неказистый, а рядом с ним низко ушла в грунт стародавняя избенка, такая темная, словно ее только что окунули в деготь. Тут Матвей развел руками. Перед избенкой стоял неподвижно человек, и в этом человеке нельзя было не признать дегтяря Евдокима. Он смотрел навстречу пришельцу из-под козырька старого огромного картуза, плоское тело его было вставлено будто в короб, в засмоленный драповый пиджак, без единой складки, с отвислыми ниже колен полами. Черные оборы обтягивали его худые икры, и только лапти светились новизною лыка, как янтарь. Совсем таким же видел его Матвей в последний раз на заваленке этой самой избы много лет назад. — Здорово, дядя Евдоким! — почтительно сказал Матвей, подходя и снял кепку. Евдоким тоже снял свой картуз. Еще не сплошь седую гриву его слегка перебирал ветер. Он взял в щепотку клок бороды, прихватил волоски губами. — Это кто ты будешь? веригин что ли? — Он самый дядя Евдоким. Здравствуй. А — -а -а, ну, здравствуй, малый. Он вгляделся в лицо Матвея и потом взыскательно обследовал на нем всю одежду. — Эйш, как оформился! Сказал он и протянул руку с таким видом, будто не произошло ничего примечательного. А увидел он знакомца, которого видит изо дня в день. «К отцу, значит? К отцу!» Евдоким шагнул к заваленке. «Примаялся, поди. Отдохни». Они сели рядом. Матвей молчал, ожидая расспросов, сам думая, о чем спросить. «Из новых соседских ворот...» Выскочили в перегонки двое мальчуганов лет по семи, добежали до середины дороги, заметили Матвея, остановились. Пошли тихоньким шагом, огибая Евдокимову избу дальше и дальше. — Вот я вас! — вдруг сильно хлопнул картузом по коленям Евдоким. Мальчики-позайчи дали стрекача назад к воротам. Матвей засмеялся. Евдоким чуть приметно усмехнулся, сказал. Ты как подошел, я тебя в раз угадал. Не иначе, думаю, виригинские кусанцы, зубы-то. В родимые, значит, края пожаловал. Гостям. Отпуск вышел. Понимаю. Посмотреть, как сеем, косим, харчей просим. С отцом-то давно не видались. Четыре года, как он в Москву приезжал к доктору. Слыхали. Куда, — сказывал, — супротив нашего дорогобужа Москвата? — Попространней, — улыбнулся Матвей. — Я и говорю. — У хозяина работаешь. — У хозяина машину вожу. — Сам-то не ходит хозяин-то? — Не хуже нас с тобой. — Важность, значит, не допускает, понимаю. — Слыхать ты и Ныркова Тимофея к месту определил. — Где сам? — Матвей насупил брови. — Тоже отец рассказал. — Народ знает, нынче Москва песни играет, а дигтяри притоптывают. Евдоким постучал лаптями об землю, тонко улыбнулся Матвею. — Во, как у нас! Видал, шесты на избах. — Как чуть чего, нам известно. — Нырков против прежнего совсем другой, — сказал Матвей, и бороду сбрил. У меня, вон она, бородата, чего в ней укроешь? Какой есть, злобу не сброешь. Обидели Тимофея Коржицкий, куда податься? В город? Город всех подберет. Нырков не в городе, он дачу сторожит. Все тоже? Жалова не схватил? Сейчас в булочную или за щеблетами, как у тебя. Евдоким подвинулся к Матвею. Матвей близко увидел его лицо, исчерченное крестами морщин, красноватые веки, подернутые слабой слезой. — Объясни мне, малый, чего это народ все в город да в город? Одни города, что ли, останутся теперь, а? — У кума моего, девчонка, отвез ее учиться, выучилась. Он за ней хотел ее домой, она ему. Что, — говорит, — дура я далась, семилетку кончила в колхоз ехать. С моим, — говорит, — средним образованием, где хочу, меня примут. Во как! И подико -ка вышла по ее. В Дорогобуже на почте через окошко командует. Не ради деревни народ учится. — У тебя ведь сын был, ровесник мне. Он где? — спросил Матвей. Едаким показал на ворота, откуда опять жадно зарились во все глаза мальчонки. — Внучата мои, — ласково сказал он, — погодки, Васильевы. — А сам Василий? — Техникам в Смоленске дома строит. Вот и себе такую хоромину срубил. Васильева из бата. Прошедшим летом поставил. Сноха на нас со старухой глядеть не желает. По пятистенке знай похаживает, слушает, что радиво играет. Что же он тебе-то избу не поставит? Может, ты своему отцу приехал ставить? Сердито спросил Евдоким. Тулуп сосновый он мне сколотит, как на погост провожать. Прислал на святки письмецо. С Новым годом пишет. Ему новый, а кому старый. Смотри, в чем хожу. Он опять, но уже не весело топнул ногами по тугой земле. — Лопатки завидные, весеннего лыка, — с улыбкой одобрил Матвей. Евдоким отвернулся, вздохнул. — Вот и видать, деревний учен, городом переучен. Осенние лыки, супротив весенних, на десять ден ноще. Да и не бывал я с осени в лесу. Внуча отводил в орехи по-стариковски. Он поднял голову, взгляд его ярче блеснул слезой. Вздернутая кверху борода, совсем белая над кадыком, перисто зашевелилась, когда он пожевал губами, и стало видно, что у него почти нет зубов. — А разве больше не гонишь дегтя? — спросил Матвей. — Дался мне деготь. Сколько живу, чертом хожу. Пора чай отмыться евдоким обернулся лицом к матвею щеки виски переноси сморщились у него от неожиданно задорной усмешки на кой леший тебе Не небось свою машину маслом смазываешь и мы не плохие людей слышишь за лесом трактор фукает а телеги колхозные о трех колесах мазать то нечего подумав Он вымолвил самому себе. Дегать. Потом толкнул Матвея плечом и вдруг оживился. Дочь у меня в Калуге за слесарем. Хороший мужик. Бойкий до да заработка страсть. домишка у него за окой. Знаешь Калугу? Сейчас, как через мост, выселки. Но при домишке огород, корову держит. Так дочка обещает забрать меня с матерью к себе. От мужа, говорит, есть полное согласие. — Хороший мужик, не роженный, а лучше сына, взять домой мой. Матвей засмеялся. — Выходит, тебе тоже неохота век вековать у себя в дегтярях? Евдоким глянул на него недоверчиво, но тотчас лицо его опять сморщилось. Он рассмеялся частым, едва слышным кхеканьем, разинув пустой рот. — Ты что же, малый думал... «Хитрей молодых никого нету!» э -э -э. Они со смехом всматривались друг другу в глаза, довольные, что вполне высказались. Помолчав и покашляв, Евдоким слегка привалился к Матвею, навел на свое лицо строгость, доверительно снизил голос. «Чай поди!» «Самого тоже видал в Москве-то?» «Видал!» когда еще на грузовом транспорте работал. С демонстрацией по Красной площади ехал, на трехтонкий шар земной вес с флагом. Ну и близко вот так вот его видел. Как до Васильевых ворот, показал Евдоким, и когда Матвей подтвердил, дважды покосился на ворота, прикидывая расстояние. — Ну, как он? — Что как? — переспросил Матвей. — Помахал нам рукой, мы и поехали. Сами не помахали ему-то? Еще как. Я, конечно, дистанцию держал, за рульем сидел. В шару. В самом шару? Ага. А каким манером ты его из шара видал? Окошечко было, не то я весь бы народ передавил. Разговор был серьезный, и Евдоким не торопился с вопросами, обдумывая, все ли сходится. «Ну, а чтобы потолковать, не приходилось?» «С кем это?» — спросил Матвей, заглянув ему в пытливо сощуренные глаза. «Ну, про кого говорим?» — вдруг нетерпеливо ответил И «Ишь, чего захотел?» — рассмеялся Матвей. Отворилась калитка, и оба они посмотрели назад. Со двора, держась большой бородавчатой рукой за черную верею ворот, Выглядывала старая женщина. Тяжелый подбородок, обросший пухом, оттягивал к низу ее челюсть, приоткрывая рот, и лицо ее казалось недоуменным. — Вот мать, — сказал Евдоким, — смотри, кто пожаловал. Не признаешь? Веригинской старшой. — Поди-ка, — сказала женщина ровным, басистым голосом, но не изменяя недоуменного выражения лица. Так же, как Евдоким, она изучила медленным взором одежду Матвея, посмотрела на чемоданчик, покачала головой и, отняв руку от Вереи, сложила накрест под грудями крупные свои кисти. — В самом деле ведь никак Матвей, — без всякого участия спросила она. Веригин поднялся и, смутившись безразличием хозяйки, приветил ее. — Здрасте, тетенька, как зовут, запамятовал. — Москва память отшибает, — весело сказал Евдоким. — Не Нилой зовут, по отчеству, как тебя. — Извиняюсь, — поклонился и Матвей. Она ответила ему поклоном. — Из Москвы приехал, сынок-то, — сказал Евдоким с оттенком гордости, то ли за гости, то ли за себя. — Поди-ка, — повторила хозяйка. — Чем будешь угощать-то, мать? — Спасибо, я пойду. Вот только попить бы, — сказал Матвей, и, подождав, немного добавил. — Водиться разрешите? Нинила молча повернулась, ушла, калитка хлопнула за ней по столбу. — Вот она какая, положение наше! Раздумчиво выговорил Евдоким и снова прихватил губами кончик бороды. Матвей не понял его. Но, находя, что промолчать неудобно и сказать нечего, согласился. — Это, конечно. ненила вынесла большой ковш воды. Принимая его из ее морщинистой, усыпанной бородавками руки, Матвей увидал свою руку с гладко натянутой по кожи. кожи. Он перевел глаза на воду. Она была прозрачной. Ковш, наверное, заново вылудили совсем недавно, его дно серебристо светилось. И когда Матвей начал пить, ему, как из зеркала, засмеялись из воды яркие глаза, и отражение лица его слегка качалось в ковше из стороны в сторону, пока вода, убывая, не успокоилась. Внуки Евдокима решились, наконец, подойти ближе. Таращи-глазенки они наблюдали, как Матвей пьет, и Евдоким Сненилы тоже внимательно смотрели, ничего не говоря. Он чувствовал холод колодезной воды, покусывающий горло и начинавший словно играть с кровью во всем теле, и с каждым глотком удовольствие его становилось больше. Он выпил весь ковш и с улыбкой плеснул последней капли воды в мальчуганов которые уже ничуть не испугались шутки, а только отозвались застенчивым смешком. — Спасибо, Нинила Ильинична. — Все нутро вздохнула, сказал он, продолжая улыбаться. — Значит, понравилось, — разъясняюще проговорил Евдоким. — На здоровье. Женщина пристально следила, как Матвей взялся за чемоданчик, поднял его с земли, обтер снизу ладонью. Вдруг она спросила, «Ларец поди гостинцами набил?» «Деньгами, деньгами, мать!» — вскрикнул Евдоким, рассмеялся и размазал пальцем быстро выступившие слезы. «Была бы догадка, а в Москве денег катка!» «Или бы чего продавать привез?» — невозмутимо спросила Нинила. «Манисты бабам!» Внезапно, переходя со смеха на укоризну, оборвал ее и «Манисты в Москве тоже лопатами гребут. Он поднялся, протянул Матвею руку. Точно заглаживая необходительность жены, он сказал с почтением. «Илье Антонычу придешь домой, кланяйся». Матвей попрощался с ним и шутливым голосом еще раз поблагодарил хозяйку заводу. Она поклонилась ему почти в пояс и ответила с прежним недоуменным выражением лица. «Не взыщи, когда чего не так! Нет у нас квасута Матвей напоследок кивнул старикам и зашагал вдоль широкой длинной улицы Дегтерей. Шел он со странным ощущением, которого не было до встречи с Евдокимом и Нинилой. То ли его забеспокоила мысль о том, как же теперь живется в коржиках отцу с семьей, то ли показалось, что напрасно он на прощание опять сказал Нинили насчет воды. Но ведь и дура она, подумал он, вспомнив вопрос ее, не привез ли он чего продавать. Но низкий поклон, с которым она попросила не взыскать за угощение, все повторялся его памятью.